«Логана — Логана? — тупо повторил д ж о р с и Не может быть. Они оба уставились на Фреда с одинаковым выражением ужаса и недоверия на лицах. Тот самодовольно улыбался. — Кто это, Логан? — спросил Ника. — Это штурман с ласточки. Упоминается в письме моего предка Мичмана де Луне, — пробормотал Фил, — и моего м е т р а Салье. Нотариус нервно поправил очки. Некто Гарри Логан. Один из всех точно знал, где спрятано сокровище. Мулат улыбнулся еще шире. — Все так и есть.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 Я сам еще в детстве сто раз спускался в каждый колодец, изучил каждый сантиметр. — Неужто вы думали, что я не понял, зачем вы сюда явились, мистер археолог? — насмешливо обратился он к д е л а н е Я долго ждал. И Господь вознаградил меня за терпение. Пожалуй, я даже выдам вам небольшую награду за помощь в розыске, т ы щ я н к у д р у г у ю каждому. — Вот спасибо-то кисло молвил д е л л о н и